Глава 7. Можно ли договориться с драконом? Я прокашлялась, в горло словно песка насыпали. Клерн что-то пробормотал, и прозрачное дно кабины сделалось темным, затем потемнели стены. Прозрачным остался потолок кабинки и верхняя часть стенок. Эргер летел на закат. к окрашенным в ярко-розовый и багровые цвета облакам. «Это настолько заметно!» — хрипло проговорила я. «Надо уметь проигрывать!» «Удивительно, что я вообще продержалась в Академии целый день, не вызвав особых подозрений!» и «Если не привлекаешь к себе внимания, то нет!» — бесстрастно ответил Клерн. «Мало ли, ведьм начинает чудить, экономя магические резервы!» Но все адептки знают главное неписанное правило. Дракон всегда прав. Если дракон не прав, перечитай первый пункт. Я кисло улыбнулась. И что теперь? Сдашь меня в какую-нибудь вашу тюрьму? Нет. Голос парня прозвучал равнодушно. Маги, конечно, посадили бы тебя под замок, но у драконов нет таких законов. А специально возвращаться в Академию, чтобы о тебе сообщить, я не собираюсь. Считай, что я вовремя забрал тебя оттуда. Странно, что ты вообще продержалась какое-то время, не вызвав ни у кого серьезных подозрений. Я машинально сцепила руки в замок. В бескорыстную помощь в этом мире я категорически не верила. Тем более в бескорыстие драконьего мажора. Какая тебе от этого выгода? Прямо спросила я. Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Он хмыкнул. Для начала расскажи, как ты здесь оказалась и где настоящая Анжелия Красс. Я глубоко вздохнула. Сейчас дракона действительно не стоит злить. Клерн слушал мой рассказ внимательно, не перебивая, чуть подавшись вперед. А потом Анж ушла спать. Ей ведь нужно было отдохнуть, прежде чем изображать меня, — закончила я. Если бы не те жалобы, я бы, скорее всего, отсиделась в комнате до утра. Ректор все равно вызвал бы тебя в кабинет, — заметил дракон. В общем, Анж, если ты не будешь высовываться, какое-то время сможешь продержаться. Но на отборе не высовываться вряд ли получится. Так что план следующий: мы с тобой прилетаем в главный город к полудню, регистрируем тебя как одну из невест отбора, и ты усиленно тренируешься у себя в комнате. Как тренируюсь? Я вытаращила на него глаза. Ты не понял. Я не на мизинец, не ведьма. Я ничего не соображаю в вашей магии. И да. Я не умею даже причесываться без расчески и гасить панические атаки. «Э, кстати, спасибо, что сделал тут нормальный пол. Добавила я, кинув взгляд на розовые облака вокруг Эргера. Это я понял задолго до того, как мы взлетели. Со смешком сообщил Клеорн. Сначала ты огрызнулась на меня в коридоре, хотя настоящая краса держалась от меня подальше. и каждый раз кланялась при случайных встречах. Я даже не знал, как ее зовут. «Ты вела себя довольно дерзко», — обратилась ко мне на «ты». «Могу перейти на «вы», — хмуро сказала я, — и начать почтительно кланяться. «Только попробуй», — он широко улыбнулся. «Меня уже тошнит от этих поклонов и приседаний». «Так вот». Дальше я заметил, как ты тяжело дышишь на лестнице. Потом стало ясно, что ты понятия не имеешь, что значит пролететь на спине дракона. Вещи ты собирала очень неуверенно, и я слышал, что тебе во многом помогла соседка. Ну и это твое спасибо выдает тебя с головой. Отвыкает от него. В нашем мире нет этого слова. У нас, говорят, благодарю. А что значит пролететь на спине дракона? Осторожно спросила я. На спине дракона прокатить можно только невесту. Это все равно, что предложению руки и сердца. Когда ты сказала, что не полетишь у меня на спине, это прозвучало забавно. Я машинально схватилась за голову. Это невозможно. Я не продержусь на вашем отборе и дня. Можно как-то отменить мое участие? Без огласки не получится. Клерн оценивающе посмотрел на меня. Можно попробовать кое-что другое. Знаешь, почему девчонки в академии виснут на шеях у драконов и готовы ко всем услугам? Видимо, надеются на какую-то поддержку от сыновей правителя? Неохотно ответила я. Смена темы мне категорически не понравилась. И взгляд Клерна тоже. «Нет, Анж, драконы редко поддерживают ведьмочек, с которыми провели одну-две ночи. Близость дракона помогает молодой, неопытной ведьме раскрыть внутренние магические резервы», медленно произнес он. «А если очень попросить дракона?» Можно уговорить его магически помочь в том, чего сама ведьма сделать не может. Я задумчиво смотрела на развалившегося напротив красавчика. Нетрудно догадаться, как именно его нужно было бы уговаривать. Я даже могла бы на это пойти, если только... Клеорн, дракон может своей магией вернуть нас с Анж по местам? Прямо спросила я. «Нет», — бесстрастно ответил он, — «мы не путешествуем по мирам. Кстати, двойников у нас там тоже не существует. Зато я могу пробудить в тебе магию и научить хотя бы элементарно ею пользоваться». «Зачем тебе это?» Я пристально уставилась ему в лицо. «Мне скучно», — заявил Клерн. и я не был бы против провести время с девушкой, которая не кланяется мне после каждого слова. Так что если уговоришь и хорошо попросишь... Я прикусила губу. Клерн действительно ждёт, что я буду уговаривать его провести со мной ночь. Скучно ему, видите ли. Гад он и есть гад. Сидит. развалившись и откровенно посмеивается. Не попрошу, процедила я. Поищи себе другое развлечение. Ну засунут меня маги в какую-нибудь тюрьму, когда все станет ясно. И что? Буду сидеть там спокойно и ждать, пока во мне проснется магия Анжелии. А то, что ее потом исключат из академии, меня не касается. В конце концов. «Никто не заставлял Анж где-то шастать вне тела?» «Боюсь, ты не совсем поняла ситуацию», — раздражающе спокойно произнес Клеарн. «Вне Академии, в главном городе маги над тобой уже не властны. А правитель драконов, поняв, что к нему прибыла фальшивая невеста, может отправить тебя на все четыре стороны?» или предложить тебе выйти замуж за любого подданного по его усмотрению. Ого, и все эти подданные только меня и ждут. Я фыркнула. Можно подумать, они при желании сами не найдут себе жен. Сомневаюсь, что правитель захочет насильно выдать меня замуж. Насильно? Нет, конечно. Просто подумай. Клэрн откинулся на спинку дивана и уставился в темнеющее небо. «Что ты будешь делать, оказавшись одна в главном городе чужого для тебя мира?» Я и думала, какие у меня есть гарантии, что сказанное драконом «правда»? Никаких. Он может просто развлекаться, чтобы скрасить дорожную скуку. Папаша Клэрна вряд ли станет пристраивать неугодных невест замуж за кого попала. А вот в академии быстро узнают, что я не Анж, и что делать дальше непонятно. Я действительно ничего не знаю в главном городе и не хочу оказаться одна на улице в ожидании легкомысленной Анжелии. Неизвестно еще, сможет ли она вытащить меня из кучи проблем. А с другой стороны, пробудить магию... Звучит заманчиво, но уговаривать Клеарна... Нет, лучше посижу у магов в заперти, а можно и замуж сходить, если предложат. Все равно разбираться с этим потом будет Анжелия. Нечего было надолго оставлять меня одну, когда мне так нужны ее советы. — Зачем твоему отцу невеста? — раздраженно спросила я. — У него и так есть трое сыновей-наследников. Учитывая, что драконы практически бессмертны, править наследником вряд ли придется. Без тени досады ответил Клеарн. Драконы не умирают от старости и болезней. Могут погибнуть только в бою или при каком-то несчастном случае. Кстати, жены тоже наделяются бессмертием, так что подумай насчет отбора. Я фыркнула. Насчет отбора пусть Анжелия думает. А я домой хочу. И чем дальше, тем больше. Ну, от какой-то же женщины вы трое родились?» Я попыталась найти в ситуацию логику. «Почему ваш отец не женился на ней?» «Видишь ли, тут особая ситуация», — серьезно заговорил Клеорн. «Я вообще внебрачный сын, так сказать, незаконный». Воспитывался, правда, почти с самого рождения в отцовском замке, но это другой вопрос. А законная супруга Арея, разумеется, была, и она родила отцу трёх сыновей и дочь. Отца угораздило в своё время жениться на драконице, а они очень любят волю. Недавно Арея заявила, что нашла любовь всей своей жизни. что все дети уже взрослые, и она считает себя свободной. Был большой скандал, она ушла к дракону помоложе, кстати, к брату отца, попечителю нашей академии. Отец, конечно, побушевал для виду, но был не против. Ему уже изрядно надоели скандалы и истерики Ареи, она слишком темпераментная дама, но правителю официально не принято жить одному. Поэтому отец публично заявил, что будет выбирать себе невесту среди ведьм. «А если ведьма не захочет в невесты?» — заинтересовалась я. «Какая же ведьма не захочет стать женой дракона?» — снисходительно бросил Клер. «Они передерутся на отборе за такую возможность. Я, например, не захочу. Так ты и не ведьма!» — он пожал плечами. Ни одна ведьма себя так не ведет. Темнело. Мы сидели в тишине, изредка поглядывая друг на друга. В кабине становилось холодно, и я начала жалеть, что не прихватило ничего потеплее. Кажется, в чемодане была какая-то кофта. Я представила, как буду утром вытаскивать из Эргера тяжеленный чемодан без помощи магии, и невольно вздохнула. «Иди сюда!» Со смешком сказал Клерн. «Хватит показывать характер. У тебя на лбу написано, что тебе холодно, грустно и страшно». И я гордо уставилась в сторону. Туда, где в черном небе желтела кособокая луна. Конечно, страшно. Я же человек, а не робот. В следующую секунду меня резко сдернули с места, и я оказалась сидящей на коленях у дракона. «По-моему, так лучше», — сказал этот гад, сгребая меня в охапку, а потом отчетливо проговорил. «Перерыв в полете, посадка в горах». Кабинка пошла на посадку так резко, что я завизжала и машинально в ужасе вцепилась ногтями в плечо дракона. На духом раздался раздражающий смешок, и я неожиданно успокоилась. Видимо, Клеорн только что погасил магией паническую атаку. — Тихо. Все нормально, — сказал он, неторопливо поглаживая меня по плечу горячей рукой. — Эргер спускается. Сядем в горах, поговорим, переночуем, а в полдень прибудем в город. — Я не собираюсь с тобой ночевать, — я возмущенно дернулась. — Я сказал, переночуем. Они переспим ответил этот гад, если ты конечно сама не попросишь о такой услуге. я мысленно выругалась Эргер замедлил ход и мягко приземлился. Мы так не договаривались, выпалила я. мы никак не договаривались, напомнил клеарн хочешь дуться мерзнуть и трястись от страха, дело твое. Он разжал руки, но я почти уверен, что даже поцелуй сдвинул бы магические способности Анж с мертвой точки. Я приподнялась с его колен. Получить магические способности мне сейчас хотелось больше всего на свете. Только они открыли бы мне путь домой. Я и сама не поняла, как опустилась на диванчик рядом с драконом, а не села напротив него. Клерн с усмешкой посмотрел на меня. «И как уговаривать тебя на поцелуй?» — хрипловато спросила я. «Можешь не уговаривать». В полутьме я видела в его невозможно синих глазах свое отражение. Клерн наклонился ко мне с таким видом, будто делал великое одолжение. Его руки снова обнимали меня. Губы коснулись губ сначала нежно, Потом настойчиво. Поцелуй кружил голову, вызывая желание. Когда Клерн отстранился, я осознала, что только что очень увлеченно отвечала ему. Дыхание сбивалось, я изо всех сил старалась его выровнять. — И почему я не сомневался, что тебе понравится? — выдохнул дракон. — Ты говорил, что магия Анж может пробудиться. — Напомнила я. Врал? «Драконы не врут!» — отрезал Клеорн. «Ладно, раз не хочешь расслабиться и доставить мне и себе удовольствие, давай посмотрим, что там с твоей магией. Для начала сделай так, чтобы тебе здесь стало тепло. Я понятия не имею, как это делается», — напомнила я. Дети до обучения тоже не имеют понятия, но успешно создают тепло или прохладу. Клеорн убрал от меня руки, и я тут же снова почувствовала, насколько в Эргере холодно. И «Я, конечно, могу показать тебе знак, с помощью которого это делается, но попытайся справиться без него. Закрой глаза, прислушайся к себе, почувствуй тепло и распространи его вокруг себя. Главное, не думай о том, что у тебя может не получиться». Я нехотя закрыла глаза и застыла, вслушиваясь в свои ощущения. Тепло было во мне. Приятно теплый шар разрастался в районе груди. Почему-то мне показалось, что он должен быть золотистым. Я чувствовала, что его силы хватит, чтобы обогреть не только меня, но и кабину Эргера. Я почти ощутила, как шар превращается в облако и окутывает Эргер, согревая все вокруг. Очень даже неплохо, не ожидал такого эффекта, произнёс Клеорн. Теперь попробуй поставить защиту. Я резко открыла глаза и поняла, что вокруг действительно стало тепло. Неужели дракон не соврал? И магия начала пробуждаться благодаря поцелую. Какую защиту? От кого? Я сморгнула, разум не успевал за происходящим. Но не от меня же. Клэрн хмыкнул. «Это у тебя вряд ли получится, а вот поставить непроглядный щит ты, скорее всего, в состоянии. В твоих интересах, чтобы никто не смог заглянуть в твои мысли или твое прошлое. Закрой глаза и сосредоточься». Щиты появились перед закрытыми глазами сами собой. Массивные, темные от времени, с выбитыми на них летящими драконами. Четыре щита расположились вокруг моей головы, а затем как будто втянулись внутрь. «Клерн!» Теперь я готова была повиснуть на шее самодовольного красавца-дракона. «А выйти из тела у меня получится?» «Нет». Он спокойно улыбнулся. «Можешь даже не пытаться. У поцелуя с драконом есть один побочный эффект». За пробуждение магии я имею право сделать любую вещь против воли ведьмы. Так вот, я заблокировал способность Анжелии выходить из тела и шнырять по мирам. «Что?» — переспросила я, надеясь, что мне послышалось. Дракон повторил с таким довольным видом, словно получил долгожданный подарок. «Ты... ты с ума сошел?» Выдохнула я. «Мне не нужна ваша магия. Мне надо просто вернуться домой». «Не получится», — ответил Клеорн. Я с трудом сдерживала ярость. Высказывать этому летающему гаду все, что я о нем думаю, сейчас нельзя. Надо взять себя в руки и попробовать как-то договориться. «Ну, хорошо». Еле сдерживаясь, чтобы не огреть его по голове, заговорила я. «Ты меня успешно перехитрил, и я не смогу никуда деться из вашего мира. Чего ты теперь хочешь?» «Вообще-то я хочу как следует выспаться», — заявил Клеарн. «День будет насыщенный». «Чего ты хочешь за мою свободу?» — терпеливо переспросила я. «Ты и так свободна». Он пожал плечами, так же, как была свободна Анж Красс. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я, — проскрипела я. — Что мне нужно сделать, чтобы вернуться домой? Называй цену. Я на все согласна. — Это и есть моя цена? Клерн насмешливо взглянул на меня. — Я помог тебе получить магию крас и даже усилить ее. Теперь ты поможешь мне. Я вздохнула с облегчением. Значит, все-таки есть какое-то условие, которое я должна выполнить, и тогда дракон разблокирует самую нужную мне способность. Что мне надо сделать? Поспешно спросила я. Ты полетишь со мной и будешь делать то, что я скажу. С откровенным удовольствием произнес он. А потом... — настороженно уточнила я. — А потом будет видно. Не слишком обнадеживающе ответил Клиарн. — Так не пойдет! — воскликнула я. — Боюсь, других вариантов для тебя нет. Он развел руками. — И учти, что никто, кроме меня, не сможет снять эту блокировку. Обращаться к магам или драконам бесполезно. — Ладно. Спать пора. На все вопросы отвечу утром. Ты не передумала насчет этой ночи? Диваны очень даже удобно раскладываются и объединяются. Нет, — отрезала я. Тогда да пошлют тебе боги крепкий сон. Он поднялся и в два шага оказался у выхода. Дверь отъехала в сторону, открывая путь в темноту и пустоту. Мне стало не по себе. Клерн решил бросить меня ночью в этой кабине, черт знает где. Ты куда? Как ни старалась, в голосе все же прозвучал страх. Люблю спать на открытом воздухе, в горах, беззаботно ответил он. Да и крылья размять не помешает. Клеорн вышел. Дверь кабины закрылась. Я уставилась в усеянную звездами полутьму. Похоже, мы на вершине высокой горы. Из кабинки видно только небо. Вот мелькнула тень. Клеорн отошел на несколько шагов и раскинул руки. «Чертова летающая ящерица!» Яростно прошипела я и отвернулась. Взгляд устремился в небо. Свет звезд был непривычно ярким. Он превращал для меня иномирную ночь в сумерки. Сами же звёзды казались совсем близкими. Дверь приоткрылась совсем немного, и Клерн с довольным смешком произнёс. «Забыл тебе сказать, что у драконов очень тонкий слух. Если уж хочешь выругаться, вспоминай Урга, а не какого-то непонятного чёрта». Дверь снова закрылась. «Угу, в следующий раз скажу про Урга». Буркнула я ему вслед. «Лысого!» Добавила, вспомнив, как выражалась Джу. Клерн снова стоял недалеко от кабинки, раскинув руки. Я отвела взгляд. «Идиотка! Как я могла поверить драконьему мажору с большими странностями? Целуется он, конечно, великолепно, но с этим поцелуем я нажила массу проблем». И теперь уже наверняка отправлюсь на отбор невест. Представляю, что с утра скажет Анж.